Глава 16 Гипс еще не сняли, но дома Катя уже частенько обходилась без костылей, держась за стену. Сейчас она просто мельтешила туда-сюда по комнате. «Давай уедем. У тебя же есть деньги, я знаю». «Катюш, успокойся. А работа? Как ты сама клиентов потом нарабатывать станешь?» «Неужели же ты не понимаешь, что нас всех тут убьют?» «Я не буду спрашивать, кто. Просто хочу напомнить, что пока ты находишься на больничном, совершенно не обязательно мотаться на процедуры. «Как ты говоришь, клиенты, я и так выезжаю только к самым старым и важным». «Ну и что с тобой может случиться, если ты из такси в клинику, а потом обратно домой? Ирку мы куда денем?» «У нее есть бабушки. Мы же вернемся». «Когда? Как ты поймешь, что уже можно вернуться?» «Ну, наверное, через год вернемся, когда все закончится». «Что все? Зара больше не сможет мстить. Я читала спустя год». «Читала? Про злобные души, достающие друзей с того света? Нет, но...» «Катюша, давай перекусим, да я пойду». «Сегодня же выходной. У меня одна деловая встреча, а потом я хочу съездить к Ирке. Возьми меня с собой. Прости, мне нужно немного побыть одному». Похоже, обиделась. Да и плевать. Сейчас кроме жены проблем хватает. Вика зачем-то позвала. Проигнорировать ее в такой ситуации он не может. Не придет домой, она его на работе достанет. Не зря люди говорят: заводить роман в собственном коллективе последнее дело. Их роман случился задолго до того, как они все стали коллегами, больше полутора десятков лет назад, когда Глеб доказывал Вике, что она выбрала не того. Разводиться она тогда отказалась категорически. У них уже Данька в школу пошел, хотя встречалась с ним с удовольствием. Хорошо продлилось сумасшествие недолго. Потом он встретил Катю. А уж с рождением Ирки их дружеские перепихоны можно по пальцам пересчитать. После пропажи Зары он не мог отказать подруге. Правда, требовала она, к сожалению, не секса, а внимания. Предложение с их совместным проживанием отклонил, пообещав вернуться к разговору через год, если она не передумает. За год всякое может случиться в их неспокойном мире. «Привет, есть хочешь?» Вика встретила его в голубом кимоно. «Не особо. Чаю выпью». Глеб упал в кресло и с удовольствием закрыл глаза. Спустя несколько лет брака с Катей он мысленно благодарил Вику, что она тогда отказалась. И понимал, почему. В доме ему не нужна жена, вечно отстаивающая свою точку зрения. Достаточно принятого им решения. Катя, в отличие от Вики, не претендует на роль главы семейства. За всю историю брака он лишь однажды помнил, когда она высказала категоричное «нет». Глеб не спорил, иначе ему пришлось самому выбирать между женой и другом. Вика красивая и умная, но вместе они бы долго не вытерпели. Поубивали друг друга или разбежались максимум через пару месяцев. Назар был другой. Зависал в компьютерах, лишь бы его не трогали. Все очень удивлялись его желанию покорить новую вершину. В юности инициировали восхождение в основном они с Кирой. Мед, сливки по вкусу. Вика поставила на журнальный столик поднос с заварниками и чашками. Ее чашка кофе похожа уже со сливками. Интересно, сварила или растворимый? Глеб утащил без спроса ее чашку и отхлебнул. «Кислый!» Она забрала у него кофе и тоже попробовала. «Лечиться тебе пора, Глебушка. Всем нам пора. Давай уедем». «Вы что, бабы, сегодня сговорились?» Катя тоже с утра заладила. Катя ничего плохого Назару не сделала. А я чувствую, что на этом наши беды не закончились. Ого, а через год вернемся и заживем как прежде. Я не предлагаю начать все с нуля. Умотаем в Китай на месяцок, например. Или на Черное море. Я ни разу там не была. Думаешь, карающая рука мужа там тебя не достанет? А ты что предлагаешь? Я предлагаю скататься со мной к Ирке в лагерь. развлечешься. Тут час езды не хочу. — Давай на море заедем и скупаемся. — Не хочу. — Я тебя не узнаю, мать. Прям как самая настоящая нехочуха. — Данька вчера машину из ремонта без спроса забрал. — Правильно. Хоть отдохнет по-человечески. И рванул на ко. — Скажи, что мне послышалось. Его красавица, доказывая непонятно что, непонятно кому, подговорила институтских товарищей и помчалась в горы мир спасать. — От кого? Она решила, если найдет тело Назара, я к ней сразу лучше относиться стану». «Уважаю. Это она ему так сказала?» «Нет. Она вообще телефон отключила. Эта подружка ее Данки по секрету позвонила. Боится, что Ева там парня какого-то охмурит, а он ей самой нравится». «Мексиканские страсти». Сынок вчера рванул следом. «Детский садик-лопушок. Есть хоть какая-то вероятность, что в гору не полезет? Тропа тропой, но разминуться запросто». — Не знаю. Утром доехал до реки. Пока перебирался, все манатки замочил. Видел их машину и уже дошел до зимовья. Как раз перед твоим приходом умоляла, чтобы ждал их там. Может, ты скажешь. — Я так понимаю, к понедельнику Данька на работу не вернется. — Состроил он строго лицо. — Ну, Глеб! — Ладно. Объявим строгий выговор за любовь. — Ладно. Свози меня на море. Пожалуйста. Они с удовольствием отплыли от берега, Так что люди на пляже казались копошащимися муравьишками. Немного повалялись на покрывале, еще искупались. «Давай по шашлыку и поедем, Кырки». «Я не поеду. Не обижайся». Он не обижался. Так даже лучше немного поразмыслить в одиночестве как раз то, что сейчас нужно. Они перебрались в кафе и заказали шашлык. Вика отхлебнула из запотевшего бокала светлое пиво, когда позвонил Данька. «Они сломали ей руку!» — орал он в истерике. «Кто? Друзья?» — насторожилась Вика. «Нет, она провалилась в ущелье! Ты все-таки поперся в гору?» «Нет, сижу тут, как придурок!» Она позвонила, они уже спускаются, велела ждать их тут. «Правильно, если ты потеряешься, ничем ей уже не поможешь. Я повезу ее в травму. Извинись, пожалуйста, за меня перед дядей Глебом. В понедельник я на работу точно не успею. Скажу...» Только медицина во Владивостоке всяко лучше. Просто ей очень больно. Пусть врачи хоть посмотрят. Мам, Ева нашла чей-то скелет. Господи, папин? Думаю, нет. Там одни кости, и те крошатся. Они позвонили спасателям. Надеюсь, ты не собираешься возглавить группу по спасению костей? Нет, я повезу Еву в больничку. Видишь, хорошо, что я поехал. Прямо как чувствовал. Очень хорошо, чувствительный ты мой проворчала Вика, отключившись. «Они нашли старые кости. Господи, вот и Зару также когда-нибудь найдут». Глеб отвез Вику обратно в город, а сам помчался к дочери, несмотря на уговор остаться. Типа в детский лагерь не принято приезжать вечером. Какие глупости! Он же не ночью. Приедет после ужина, как раз до отбоя поболтают. Жалко вот только, что погода портится. Ирку втихаря можно было бы свозить искупаться на речку, а так придется торчать в машине. О том, чтобы купить гостинец, Глеб заранее не подумал. Может, вместе с ней сгонять в Усуриск, Пусть она в большом супермаркете сама себе что-нибудь выберет». Когда подъехал к лагерю, смеркалось, и дождь усилился. А если злая вожатая не разрешит свидание? А если у них какое-нибудь мероприятие, и он лишит дочь возможности поучаствовать? Да уж, раньше надо было думать. Звонить бесполезно, «Телефоны лежат в сейфе у вожатой. Звонить детям разрешается после полдника, на полчаса им выдают телефоны». Спрашивать сейчас у Кати, выходила ли Ирка на связь, точно глупо. Запихав подальше сомнения, Глеб отправился к корпусу. Крупные капли неприятно стекали за шиворот. На лестнице завис, раздумывая, пройти сразу в Иркину комнату или лучше к вожатой, поэтому не успел вовремя среагировать и получил дверью в лоб». — Здравствуйте! — отошел он, упершись спиной в перила. — Вы кто? Немолодая тетка с гнездом на голове и заплаканными глазами пыталась в темноте разглядеть его лицо. — Папа Иры Субботиной, извините, пожалуйста, что так поздно. — Откуда вы знали? Телефоны на месте! Я же просила, пока не сообщать! Накинулась тетка на застывшую позади нее вожатую. — Я никому не звонила! — выплюнула та. — Что случилось? Глеб никак не мог сосредоточиться. — Идите за мной! Тетка решительно зашагала по лестнице. Пока не дошли до соседнего корпуса, она тоже промокла и с размазанной по щекам тушью выглядела довольно жалко. «Меня зовут Екатерина Леонидовна». Тетка открыла кабинет с табличкой заведующей. «Прямо как мою жену». «У нас ЧП! Ира, Кеша и Тимоша пропали». «Как пропали? Когда?» «Последний раз их видели после полдника около спортивной площадки».